Но что я разбиваюсь, — это правда во мне. «Это делает тебе честь», — сказал Заратустра, мрачно смотря в сторону. «Делает тебе честь, что искал ты величие, Но это же и выдает тебя. Ты не невелик. Злой старый чародей — это твое лучшее и самое честное»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 Так говорил Заратустро, и глаза его сверкали. Старый чародей помолчал немного. Потом сказал он, «Разве я искушал тебя? Я только ищу, о Заратустро, я ищу кого-нибудь правдивого, простого, справедливого, недвусмысленного».